Глава 10. Передвигаться по недостроенным объектам бесшумно — тонкое искусство. Под ногами хрустит гравий, можно наступить на скрипучую доску или ржавую жестянку. Еще один враг непрошенных гостей — эхо. Собственно, оно и выдало тех, кто явился на стройку по мою душу. Дождь, как и прежде, обрушивался на землю, наполняя пространство грохотом — Но внутри здания сохранялся эффект гулкой тишины. Звуки падающей воды и тихой поступи людей как бы существовали отдельно друг от друга. Один из визитеров случайно зацепился ногой за что-то пластиковое. Не выругался, молодец, но выдал себя с головой. Разобрав винтовку, я уложил все элементы в футляр, зафиксировал креплениями, опустил крышку и нажал кнопки замков. Два тихих щелчка. Из рюкзака, который у меня всегда с собой, достаю кусаригаму. Сегодня один из серпов снят, а вместо него навинчен шипованный груз. Застегиваю куртку по самое горло, рюкзак забрасываю за спину. На правый кулак наматываю цепь с грузом, крепко сжимаю рукоять камы. Подхватываю левой рукой футляр СЛ-9 и осторожно продвигаюсь к центру бетонной площадки. Туда, где виднеются лестничные марши. Навскидку определить расстояние до визитеров сложно. Они в здании, но на каком этаже? Пластиковую канистру я видел на третьем. Значит, они осматривают все ярусы. Не знают, где именно я засел. Вероятно, не понимают, что я убил пирата из огнестрельного оружия. А для этого должен был забраться повыше. Приближаюсь к неогороженному проему. Заглядываю вниз. Вижу чью-то руку с катаной. Шесть маршей вниз. Через два пролета мелькает чья-то нога. А на пятом этаже скрипит кирпичная крошка. Значит, их как минимум трое. Осматриваю уровни, разделившись. Не переговариваются, ведут себя тихо. При этом действия согласованы. Не нравится мне это дерьмо. Ставлю футляр на пол и меняю позицию. Теперь я на краю прямоугольной дыры. Поднимающийся вверх противник будет повернут ко мне спиной и затылком. А я такое люблю. Отпускаю цепь. Кама падает вниз, едва не коснувшись бетона острием. Выжидаю секунд двадцать. Опускаюсь на одно колено и начинаю раскручивать цепь. Когда внизу появляется голова в кожаной кепке, отправляю каму по криволинейной траектории. Цепь разматывается сразу на два с половиной метра. Чувак замирает, услышав свист рассекаемого лезвием воздуха, а в следующую секунду его затылок оказывается пробитым. Кепка слетает вниз. Рву цепь на себя, расшвыривая кровавые капли и взламывая кость. Так и не успев сообразить, что произошло, боец падает лицом на ступеньки, выронив катану. Перехватываю цепь второй рукой и отступаю на шаг. Внизу раздаются крики. — Эй, что за фигня? — Вася, ты его нашел? — Мужики, там что-то не так. Оппоненты больше не скрываются. По голосам я определил количество визитеров. Трое. Вероятно, кому-то хватило ума не обозначать себя столь явным образом, но пока трое. Торопливые шаги. Накачиваю себя энергией и делаю прозрачными несколько ближайших пролетов. Визитеры все меньше смахивают на профессионалов. Заявились на стройку толпой, шумят, даже не пытаются сообразить, кто им противостоит. Похоже, мою позицию вскрыли, но действуют быстро, кидая в топку первых попавшихся быков. Мне некогда размышлять над тем, как именно око сумело обнаружить это место». Вероятно, тут не обошлось без ясновица или какого-нибудь артефакта. Ребятишки на них плотно сидят. Надо действовать. Обхожу дырку в полу, спускаюсь на пять ступенек, раскручиваю цепь и отправляю груз прямо сквозь бетонную толщу. Шипованный шарик с хрустом врубается в череп крепыша вооруженного мачете. Споткнувшись, персонаж падает. Железка летит вниз, в узкую щель между пролетами. Звякнув, мачете ударилась о ступени двумя маршами ниже. — Сука! Тебе конец! Продолжая раскручивать цепь над головой, я жду очередного смельчака. Никто не появляется. Поумнели? Сканирую взглядом лестницу, вижу одного противника между шестым и пятым этажами. Еще двоих на пятом. Обмениваются знаками. — Ясно, теперь у них новый план. Хотят дождаться, пока я спущусь, и реализовать численное преимущество. Что ж, я спущусь, но вам это не понравится. Перехватываю рукоять камы, наматываю несколько оборотов цепи на кулак, удерживая серп левой рукой. И неторопливо иду вниз, продолжая смотреть сквозь перекрытие. Вступаю тихо, плавно переношу вес с пятки на носок. Спешить мне некуда, если только полиция не перекроет весь район. Достигнув широкой площадки, раскручиваю серп над головой. Перевожу вращение в вертикальную плоскость и отправляю каму вниз, одновременно упав на колени и протолкнув руку в бетон. Я уже применял этот фокус, работает на ура. Серп входит в шею мужика там, где заканчивается ворот кожаной куртки из косок, из артерий хлещет кровища. Визитер пытается зажать шею, выронив кукри. Я быстро спускаюсь на один пролет и выстреливаю шипованным шаром, прямо в висок неудачнику. Тело падает на ступени. Убираю прозрачность. Спускаюсь еще ниже и попадаю на площадку яруса, где меня терпеливо ждут выжившие бандиты». Выглядят более матерыми и опытными, чем те, с которыми я разделался раньше. Поняли, что лестница превратилась в смертельно опасную ловушку. Встали так, чтобы не пропустить меня вниз, но держатся на почтительном расстоянии от маршей. Я бегло оценил противников. Первый низкого роста, с какими-то уж больно короткими, но мощными руками. Не карлик, но наследственность явно не айс». «Джинсы, длинный пуховик, шапка-петушок. Из оружия только кукри. Второй — гибкий, довольно высокий, с длинной бородищей и горящими глазами. Голова не покрыта, я вижу лысину и какие-то татуировки. Криминальные, не клановые. Этот вооружен копьем. Стоят, не дергаются, изучают меня, прикидывают шансы. Копейщик увидел кусаригаму и нахмурился». Никто из нас не проронил ни слова. Делаю шаг вперед и начинаю раскручивать цепь. Применяю фланкировку. Груз и серповидный клинок движутся по эллипсоидным орбитам. Противники заходят справа и слева. Меня эта тема не устраивает. Смещаюсь правее, обхожу коротышку за колонной и выстреливаю шариком в грудину, поддев его ботинком». Снаряд летит к цели и с глухим стуком врезается во что-то твердое. Коротышка пошатнулся, но удержал равновесие и ринулся в атаку. Ясно. Этот упырь носит под одеждой пластинчатую броню или кольчугу с накладками. Возвращаю груз, перехватываю цепь посередине и закручиваю восьмерку. Лезвие камы проносится перед самым носом коротышки. Тот успевает отклониться, реакция хорошая, и это спасает чуваку глаз. Не останавливаясь, разворачиваюсь вокруг собственной оси, приседаю и бью петушка по ногам, размотав цепь. Тот уже намылился сократить дистанцию и занес для удара кукри. Серп перерубил ногу коротышки чуть выше стопы и, расшвыривая красные капли, взвился в воздух. Бандит взревел и рухнул на колено. Из-за спины уродца тут же выскочил копейщик. Перемахнув через голову товарища, в красивом прыжке попытался достать меня прямым выпадом в голову. Мне оставалось лишь припасть на левую ногу и, перехватив цеп двумя руками, отвести смертоносное древко в сторону. Противник мягко приземлился на бетон и двинул мне обратной стороной копья в подбородок. Я чудом успел отклониться, но недостаточно быстро — Подвели рефлексы чужого тела. Древка царапнула по скуле, обжигая болью. Бородач-психопат решил закрепить успех, выстрелив тем же древком мне в глаз. Не знаю, что в те секунды запустило новую способность. Вероятно, страх. Организм накачал сам себя энергией и сделался проницаемым. Палка прошла сквозь мою черепушку, не причинив ни малейшего вреда. Долговязово потянуло вперед. Он слегка не рассчитал силу удара. Я отступил влево и вновь обрел материальность. Мужик растерялся на какую-то долю секунды. Он такого раньше не видел. Этого мгновения хватило, чтобы намотать на выставленную вперед руку противника цепь с грузом, дернуть на себя, одновременно развернув корпус, и повалить бородача на бетон. Сместившись за голову оппоненту, я отбил ногой древко копья, упал на колено и всадил острие камы в шею бородачу. Нажал, провернул, выдернул. Отступил на пару шагов. Коротышка пытался уползти, оставляя за собой кровавую дорожку. Я поднял оброненное долговязым копье, размахнулся и метнул, целясь чуть повыше воротника. Наконечник пробил шею карлика насквозь, вышибая крошку из бетонного покрытия. Под сводами яруса воцарилась тишина. Мы с Тариелом сидели на верхней палубе яхты, которую тот приснил. Яхта была крутой, в духе Абрамовича, только без вертолетной площадки. Есть подозрение, что убытку эта красота не принадлежит. Но есть у человека мечта, сложно его в этом упрекать. Над линией горизонта выселись горы. Всюду летали чайки. Я, растянувшись на шезлонге, втыкал во всю эту красоту. Море было летним, спокойным. Ни следа той хмурой черноты, которая нагоняла тоску в ноябре. «Ты не перестаешь меня удивлять, кромсатель!» — заявил большой босс, делая глоток из бокала с зонтиком и долькой лайма. Без понятия, что он там себе намешал. — Вроде уговаривались на одного пирата. Но ты не размениваешься по мелочам, а? Второй объект телепортировался к дому, — спокойно возразил я. — Не знаю, кто он. Если прыгун, мне угрожала очевидная опасность. — Мы тоже не знаем. — вздохнул Терриэл. Возможно, телепат притащили для допроса. В этом есть логика, признал я. А что с теми настройки? Как бы не спросил убыток. Твои их рук дело. Я даже не сомневаюсь. Пожал плечами. Не знаю, о чем ты. Ладно. Убыток решил не спорить. Тогда и доплаты не требуется, верно? Жадный паразит. Верно. Не хватало мне еще, чтобы этот хмырь понял, как именно я завалил берсерка с ускоренным метаболизмом. Хотя не удивлюсь, если Терриэл обо всем догадывается. Дядька он не глупый. Я решил накинуть десятку сверху. Сжалился хозяин вымышленной яхты. Подозреваю, что многое вчера пошло не по плану. Спасибо, брат. Не за что. Убыток умолк и добрых полминуты любовался закатом. Потом тихо сказал, «Через неделю я сформирую новый заказ. Банда ночных тварей все еще претендует на мою территорию, и я хочу преподать им урок. Ставки будут серьезными, но и оплата достойной. Что скажешь?» «Я рад, что мы сработали, Стрел. «Очень хорошо», — кивнул собеседник, — Я рассказал кое-кому о твоих талантах. Не знаю, как долго придется ждать, но они заинтересовались. Почему ты так думаешь? Чувствую. Поверь, мой опыт позволяет делать такие выводы. После схватки в недостроенном жилом комплексе я задумался над природой своего дара. Точнее, над тем, что мне есть куда развиваться. Начинал я с прохождения сквозь стены и банальной слежки за своими жертвами. Потом вдруг выяснилось, что ограничений по проницаемости нет. Я дважды сумел сделать себя призраком, которому не причиняет вреда оружие врагов. Неуязвимость? Получается, что так. Меня можно застать врасплох, убить во сне, из-за угла или с большого расстояния. Я действую на инстинктах и не умею входить в призрачное состояние осознанно. А это плохо. Представьте, что вы научились водить машину инстинктивно, выехали на скоростную трассу и забыли, как это делается. Врезались в фуру, упали со стакады, вас больше нет. Критически важные для жизни умения надо изучать досконально. Вдруг я сумею освоить пассивный призрачный режим». Или открою для себя еще какие-нибудь грани нематериального боя? Надо тренироваться. А как? В пятницу я получил деньги от Терриэла, выдал Джан и Феде причитающиеся доли, съездил на Сатурналиуса и пополнил счет в транскапитале на 50 тысяч. Планировал оформить заказ доброму Эху, но понял, что не успею. Придется отложить эту операцию на понедельник». Вернувшись домой, я заперся в своей комнате с ножом в руках. Есть только один способ освоения бестелесности по собственному хотению. Устроившись в кресле за письменным столом, я положил левую ладонь на полированную поверхность, а правой рукой взял нож. Поднес острие к тыльной стороне ладони. Сосредоточился. Призвал Ки, пустил энергию по жилам, Напитался ей хорошенько и представил, что ладонь становится проницаемой. Слегка надавил на рукоять ножа. «Сука!» К боли я привык, но меня расстроила неудача. Полминуты я тупо сидел, глядя на кровь и размышляя над причинами фиаско. Может, визуализация — это не все. Регина научилась летать, упав с высоты. «Ты заглядываешь за грань, достигнув предела возможного». «Надо искренне захотеть». Я вновь сконцентрировался, отодвинул сомнения в дальний уголок разума и начал хотеть. Я убедил себя в том, что прозрачная рука — основа моей жизни, что без этого никак. Я представил, что плоть утратила материальность, стала проекцией самой себя и надавил на рукоять ножа. «Блин! Да что же это такое?»